Приложение. Текущие показатели персонального кольца развития Сергея. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 61,3 кг. Энерготип – свет-тьма – 71,29 девять. Порядок хаос – 42,58 восемь. Отклик стихий. Воздух – 72%, вода – 23%, огонь – 4%, земля – 1%, открытых энергетических каналов – 9%, основные параметры – сила – 9%, 94%, ловкость – 10%, 104,4%, выносливость – 10%, 106,69%, Интеллект 14 143,35%. Контроль энергетических потоков Кэп 10 104,51% плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 1185. Уровень теневого тела 32. 847 из 890. Теневой бонус к силе 1969. 19,69%. Теневой бонус к ловкости 2306. 23,6%. Теневой бонус к выносливости 2842. 28,42%. Теневой бонус к интеллекту 388, 3,88%. Теневой бонус КЭП 9958, 99,58%. Свободные теневые бонусы к распределению 291. Теневые навыки. Владение воздушным копьем Активирована шестая ступень. Условия активации седьмой ступени –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 Целебный пот. активирована пятая ступень. Условия активации шестой ступени. Шестьсот сорок очков теневого развития. Сила девять. Ловкость девять. Выносливость десять. Интеллект десять. Кэп десять. Третий глаз. Активирована третья ступень. Условия активации четвертой ступени. Сто шестьдесят очков теневого развития. Сила семь. Ловкость восемь.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 читал фан 12